Римский садик представляет аудиосериал «Сыщик Липов». Серия 3 Двойное убийство на Большом проспекте. Глава 3 Белка. По обвинению в двойном убийстве с целью грабежа арестован дворник Владимир Фролов. Одновременно сыскная полиция ведет розыски эсэра Тулупова, сбежавшего из-под стражи шесть дней назад. Организовал побег полицейский надзиратель Гречиха, которого подкупила член боевой группы партии Анна Истомина по кличке Белка. Ваше высокоблагородие задержанное из благородных к начальнику просится? Ну так отведи, расспросится просится. Но вы, Федор Игнатьич, на двойном убийстве. Что? До сих пор не вернулся? Нет. Может, за место него примете? О, ладно, веди. «Все равно до возвращения Липова со службы не уехать». Буквально через минуту надзиратель Яровских привел к Клоповскому прилично одетого господина. нос ну слушаю вас». «Меня вчера задержали в меблированных комнатах на Зверинской. Городовые вышибили дверь в тот самый момент. Отпираться было невозможно. Солдатика отправили на гауптвахту, а меня сюда». Назиратель сказал, что меня посадят на пять лет. Так вы мужеложник? Понятно. Статья 995. -я. Уложение о наказаниях. ну почему меня? Не я один. Все этим занимаются. Попросил бы без обобщений. Простите, конечно, не все, но очень многие. Почему задержали именно меня? Я даже не собираюсь в это вдаваться и вообще. «Что вы от меня-то хотите?» «Пока дело не передано судебным властям. Вы ведь можете меня отпустить? Сопроводительные бумаги могут затеряться, перепутаться. Я уважаемый человек. У меня семья, служба, друзья. Я совсем не хочу в тюрьму». «И?» «Готов заплатить. Сколько скажете в пределах разумного?» «У моего разума пределов нет». «Десять тысяч». Клоповский презирал мужеложников Но за деньги готов был отпустить хоть черта лысого. Бумаги ведь действительно могли затеряться. 500 Плачу сразу». «Пять тысяч». «Помилуйте, господин Клоповский. Я всего лишь тысячу в год получаю. Но еще столько же зарабатываю репетиторством». «Репетиторством? А кем служите?» «Учителем во второй мужской гимназии». «Что?» У меня там учатся сыновья. Вот и прекрасно. Гарантирую им отлично по латыни и греческому каждый год. Ировских! Ировских! И честь, ваше благородие. Этого к судебному следователю. Немедленно! Я на коленях вас прошу, господин Клоповский. Не надо. Мы договоримся. Я займу... Никогда! Слышите? Я не допущу, чтобы моих сыновей обучал Садомит. Увести! Стецинский обожал ресторан лоц Привычная с детства еда, родная речь, лучшая в мире музыка. Поэтому все свои деловые встречи назначал именно здесь. Сегодня в отдельном кабинете ресторана он встретился с солидным господином в дорогом костюме, которого невозможно было бы представить в арестантском халате с наполовину обритой головой. Но всего лишь полгода назад налетчик Ежи Ловатовский выглядел именно так. Они со Стецинским заказали закусок и бутылку шампанского. Быстро ты сбежал. А что мне делать на каторге? Нос со свиданецом. Угу. Зачем вызывал? Ты знаком с некой э, белкой. О, ты же не в охранке служишь. Зачем тебе социалистка? Разговор к ней имеется. Mm -hmm. На твоем месте я бы с ней не встречался. Почему? Она женщина эффектная, а ты мужчина влюбчивый. Такие для белки легкая добыча. Помнишь сказку о гамельнском крысолове? Который увел детей, когда ему не заплатили за уничтожение крыс? Да. Вот-вот-вот, Белка именно такой крысолов. Мужики с ней утрачивают и волю, и ум, слепо подчиняются и делают то, что она прикажет. Студенту Малиновскому она велела застрелить министра, а солдатику конвоира — офицера, который сопровождал колонну с заключенными. Именно так она с каторги избежала. Тебя она тоже загипнотизирует. Ну уж нет, я мужчина опытный и смогу устоять даже против крысолова. Организуешь нам встречу? Думаю, да. Мы сейчас с сырами в очень тесной спайке. Для терактов им деньги нужны, а добывают они их эксами. Однако людей у них маловато, вот поэтому нас и привлекают. И как срочно тебе нужна белка? Срочнее некуда. На офицерскую Липов вернулся только в шесть вечера. Клоповский явился к нему с докладом. Происшествий серьезных не было, антропометрировано 105 лиц, из них трое первоначально назвалось чужими именами Ясно Я так понимаю, раз задержанного привезли, дело о двойном убийстве на Большом уже раскрыто Да, в Дворницкой мы нашли украденную у жертвы брошь, но как ни бились, дворника к сознанию не привели Посидит у нас денек, сам сознается Могу я ехать домой? Конечно Клоповский вышел в приемную, где столкнулся с Аболешевым Анатолий Михайлович, что вы здесь делаете? Вас кажется выходной У меня срочное дело Звучит интригующе И в чем оно заключается? Я я доложу его Федору Игнатьевичу Ну конечно, честь имею Причем лично я очень сомневаюсь. Анатолий Михайлович, вы же взяли выходной. Нарочно, чтобы наконец выяснить, куда Клоповский ездил во вторник вечером. Ну, помните, когда он от меня на Ждановке сбежал? И куда же? В бордель, что на Малом проспекте в Петербургской стороне. И что из этого? Ну, я не знаю. Вот именно. Я сделал глупость, отдав вам неразумный приказ проследить за собственным помощником. Потому что считали его причастным к побегу Дулупова. То были эмоции, вызванные раздражением. Девица, которая была с Клоповским, сказала, что у него бумажник был набит деньгами. А как вам удалось ее разговорить? Обычно из проституток слова не уйти. Она не проститутка. То есть, проститутка, но не такая, не такая, как все. Вы что... Влюбились в нее? Я? Нет. Э, то есть, э, не знаю. Анатолий Михайлович, надеюсь, вы отдаете себе отчет, что никаких серьезных отношений между девицей легкого поведения и классным чином полиции быть не может. Вы, конечно, вправе посещать бордели, но даже это лучше делать, не привлекая к себе внимания. Вот, с Клоповского берите пример Он тогда явно заметил вашу слежку и потому выпрыгнул из саней. Я старше и по возрасту, и по чину, потому позволю себе дать вам совет. Осторожнее с этим. Не подцепите любострастную болезнь. Благодарю вас за совет, но в нем нет нужды. Я могу идти? Конечно. Начальник сыскной Липов. Дочь начальника сыскной Варвары Липова. Папочка, ну ты где? Мы же в театр идем. Ой, да, сию секунду спускаюсь. Дети давно ныли, что вот-вот начнется Великий пост, и театры закроют. И Липов решил воскресный вечер посвятить отпрыскам. Совместно выбрали постановку оперетту Оффенбаха. Но гимназическое начальство категорически запретило вести детей на столь сомнительное с точки зрения морали представление. Пришлось брать билеты в Мариинку на Лебединое озеро, которое дети уже смотрели и не раз. Липов абонировал ложу во втором ярусе. Ребята сели в первом ряду, они с Надеждой Аркадьевной, родной сестрой его покойной жены, во втором. Федор Игнатьич почувствовал у себя на коленях руку. Он попробовал ее мягко отвести, но Надежда Аркадьевна не позволила. Федор, со смертью Вареньки прошло полгода. Причин сдерживать себя у нас больше нет. Я люблю вас. Простите, но мне нужно в уборную. Липов вышел из ложи и окончание спектакля провел в буфете. Вот Устицинского ни жены, ни детей не было, и тот вечер он провел на той самой оперетте, на которую не попал Липов. После ужина в ресторане Казимир Мечиславович отправился домой. Его лакей по случаю праздника отпросился, а кухарка у Устицинского была приходящей, поэтому ему пришлось открывать входную дверь собственным ключом. Скинув в прихожей шубу, Он прошел в гостиную. «Руки вверх!» По рыжим волосам Казимир Мячеславович тотчас узнал нежданную гостю и потому, не мешкая, подчинился. А, -а, «А, госпожа Истомина!» «Можно просто белка. Теперь медленно, чтобы я видела каждое ваше движение, достаньте двумя пальцами из пальто револьвер и бросьте мне в ноги». Стицинский беспрекословно повиновался, <звы> потому что у него был и второй револьвер. И он надеялся, что когда Белка спрячет свой, разговор пойдет по его правилам. Теперь второй. Второй, я сказала. Ну, а теперь открывайте шампанское. Судя по вашим запасам, вы его пьете вместо воды. Есть такой грешок. Ну что, за знакомство? Зачем вы меня искали? У нас сбежал арестант. Начальство требует его вернуть. А вы можете помочь. Вы дурак? Или просто глупо шутите? Белка без спору была красива. Правильные черты лица, умопомрачительная фигура, огненные волосы, умные глаза. Но от подобных женщин Стицинский голову никогда не терял. Знал... что такие стремятся подчинять. А подчиняться Казимир Мячеславович ох, как не любил. Я уполномочен сделать вам деловое предложение от лица моего начальства. Мы знаем, что вы заплатили гречихе за побег, но мы заплатим сумму вдвое большую за то, чтобы арестант к нам вернулся. И не будем настаивать, чтоб живым. Мы ведь понимаем, вы боитесь, что он вас выдаст. знаете сколько я заплатила гречихе 10 тысяч а еще две посреднику который нас вел ого не ожидал таких цифр могу я протелефонировать чтобы мне утвердили столь крупную сумму в ящике под телефонным аппаратом стецинский держал еще один револьвер тулупов не продается но ну, сами прикиньте казимир раз за него столько уплачено значит тулупов уникален. Незаменим, способен совершить то, что никто другой не сможет. И что же именно? Скоро узнаете. Его подвиг перевернет всю Россию. На службу к нам пойдете? К... Кому это к вам? К рабоче-крестьянской власти. Мадемуазель Истомина. А вы рабочая или крестьянка? Знаете, а мне нравится мужчины, способные шутить под дулом револьвера. А мне вот женщины с револьвером в руке почему-то нет. И служить я к вам не пойду. Почему? Потому что буду покойником. Ваши рабочие и крестьяне полицейских повесят в первую очередь. Не всех. Охранку, да. А вот соскорей мы оставим. Зачем? Чтобы отловили всех уголовников. Им в светлом будущем явно не место, не так ли? Ну что... Кроме Тулупова вопросы ко мне еще есть? Нет. Тогда аревуар? Ой, а можно я захвачу бутылочку для Тулупова? Он тоже обожает шампанское. Тогда пусть заходит. Уж я его угощу. У него другие планы. «Извините, Казимир, но мне придется закрыть вас в спальне, чтобы вы не наделали глупостей. Вдруг ринетесь в погоню?» «Даю слово». «Словам я давно не верю». «Но мой лакей явится только послезавтра». «Что ж, придется вам вышибать дверь. Допивайте шампанское и шагом марш в спальню!» Белка спустилась по парадной лестнице. У подъезда стояли сани, в которых ее ожидал тулупов. Как видишь, я управилась без твоей помощи. Зря ты так волновался. Извозчик, трогай! Зачем он тебя искал? Чтобы помогла ему вернуть тебя в камеру. Ф, вот идиот! <с> в качестве компенсации я прихватила у него бутылку шампанского. Ты ведь так его любишь. А кто знает, доведётся ли нам с тобой ещё разок выпить? Я разве похож на Малиновского? Что ты имеешь в виду? Неужели ты их прям считаешь, что я пожертвую жизнью ради твоих идей? Как тебя понимать? Ты что, передумал? Ты отказываешься? В самый последний момент? Спрячь револьвер. Им ты точно ничего от меня не добьешься. Партия выкупила тебя из полиции. Передай ей от меня спасибо. Я слово! За тебя дала! Меня накажут! Убьют! И чтобы сохранить жизнь тебе, ты предлагаешь мне пожертвовать моей? Но ты согласился! А теперь передумал! Ты трус! Трус и подлец! Я не трус! И уж тем более не подлец! Но почему-то очень хочу жить! Долго и счастливо! И не один, а вместе с тобой, Белка! Давай все бросим и уедем! Сегодня же в Париж, в Лондон, в Рим!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 Подкупорим шампанское, и если будешь заинькой, так и быть, все тебе расскажу. А чиновник Ширяев вечерком заехал в публичный дом на Малом проспекте, которым он тайно владел. Зашел туда через черный ход и позвонил в сонетку. На зов тут же пришла хозяйка. Добрый вечер. Что-нибудь выпьешь? С удовольствием. Уж больно день тяжелый выдался. двойное убийство расследовал а как у тебя Ах, как всегда при масленице шлаг значит выручка хорошая выручка да но сегодня опять приходили с соскной Ах, кто на этот раз с виду молокасас но уверял что чиновник значит обалешев и он не за утеами приходил. Фотографию Клоповского показывал. Мол, не заходил ли тот в последние дни? Интересно, зачем это ему? И что вы ответили? Что обычно, что ничего не знаем. Сам же научил. Ну и правильно. Но тебя что-то беспокоит? Он Болешев этот... Он сперва развлекаться не собирался. Ну, я так его говорила. И а, знаешь, кого он выбрал? Виолу. Так и Клоповский. Неужто такая хорошенькая? Надо бы мне пробу снять. Я тебе сниму. тебя что, старый хрыч, меня мало? Семейство Липовых вернулось на офицерскую за полночь. Дети спать. Папочка, а ты нам сказку почитаешь? Варвара, немедленно в кровать. Тебе утром в гимназию. А нам с Федором Игнатьевичем надо серьезно поговорить. Да уж. Спокойной, Спокойной ночи. ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сладких снов. Надежда Аркадьевна, мы, кажется, условились. Молчите, Федор. Теперь-то я все поняла. Что именно? Что вы импотент, бедненький, самой. Что? Вы на прежней квартире отвергали мои робкие попытки подарить вам счастье. Но я искренне считала, что после службы вы посещаете бордель. Но теперь, когда вы служите в этом же здании, я... Я выяснила, что и в бордель вы не ходите. Не надо, не перебивайте. Я вот что скажу. Я... 20 лет прожила в браке и прекрасно знаю, что нормальный мужчина не может обходиться без женщины. И значит, вы ненормальный. Надежда Аркадьевна, я не хочу это обсуждать. Но вам все-таки придется. Как же я... Как же я вас понимаю? Это... Это так стыдно, но но знаете, импотенция больше не приговор. Ныне она излечима. Вот, вот читайте последний номер Нивы. Радикальный препарат Спермин. Полное восстановление мужских сил. Пару инъекций, вы снова... Огурец. Так, я иду спать. Дунька, водки. А вот водку вам нельзя категорически. Дуня, водку в спальню подай. Драгнатьич, откройте, пожалуйста, самой никак. Поднос в руках. Дуняша, заходи. Поставь поднос на стол, я сам себе налью. А можно я с вами рюмочку? От мамки письмо сегодня пришло. Папка мой с ярмарки ехал, телега в снегу застряла, стал подымать, крякнул и помер. Господи, прости. Мои соболезнования. Когда уезжаешь на похороны... Завтра? Нет. папку уже неделю, как в могилке. Мамка на телеграмму денег пожалела. Давайте помянем. Царствие ему небесное. Папка хорошим был, а меня больше всех любил. Я знаю, как сложно пережить смерть родителей. Ты! Но рано или поздно они от нас уходят. Даже проститься не смогла. Липов приогнал рыдавшую Дуняшу. Она склонила ему голову на плечо. Ничего, Бог тебя простит. Ты ведь знать не знала. Завтра сходишь в церковь, закажешь панихиду, а на сороковину съездишь домой. Тут дверь в спальню внезапно распахнулась, и в свете свечи, которую Надежда Аркадьевна держала в руках, Липов увидел ее разъяренное лицо. Вот оно! В чем дело? Я так и знала. Не кричите. Дети спят. Я ни секунды, ни секунды, слышите, не останусь в этом бурдале. Надежда Аркадьевна, послушайте, я все могу объяснить. У Дуни горе, умер отец. Я просто проявил сочувствие. Да кто в такую чушь поверит? Топ. Кто ж в такую чушь поверит? Именно так Фролов и сказал, когда мы нашли брошь. «Что еще за брошь?» «Баронессину. Неважно. Оказывается, самые фантастические события иногда имеют вполне разумные объяснения. Точно!» «Какая брошь? Какая баронесса? Вы что, допились до горячки?» «Нет. Осознал собственную ошибку. Дайте-ка пройти». Липов вышел из спальни. Женщины остались наедине. «Сука! От слышу!» Липов, как был в халате, поднялся наверх, в сыскное отделение. Дремавший у телефонного аппарата дежурный был крайне удивлен его появлению. Ваше высокородие, во время дежурства никаких происшествий не случилось. А бумаги из Василия Островской части поступили? Так точно. Лежат на вашем столе. А вот это интересно. «Приведи-ка Фролова». Так, не положено ночью допрашивать». «Знаю, но в его же интересах». А, «Понимаю. А палку принести?» «Какую палку?» «Да от Он когда ночью допрашивает, завсегда их палкой стращает». «Палкой, говоришь? Отнеси-ка ее на помойку. А Фролова давай сюда». Дворник Фролов ту ночь заснуть так и не смог. Будить его не пришлось». Арестованный Фролов по вашему приказанию приведен. Садись, Фролов. Детки мои, где? Самолично в приют их отвез. Самый, что ни на есть, лучший в городе. А, благодарствую. Эх, увижу ли я их когда-нибудь? От тебя зависит. Давечий пристав сказал, что никто тебе теперь не поверит. Что ж, я готов попробовать. Конец третьей главы